Глава восьмая И вот с началом осени каждые выходные после обеда машина мисс Байсю выворачивала с моста, медленно въезжала на каменистую дорожку у входа в кофейню и парковалась на траве у боковой стены. Она ничуть не торопилась выходить из машины. Если в кофейне еще оставались гости, так и сидела на водительском кресле под тенями колышущегося бамбука на лобовом стекле и ждала. пока из-за расставленных по кофейне столиков не выйдет последний гость. В самый первый раз она сразу вошла внутрь, и когда увидела, что в кофейне еще остались посетители, спряталась за колонной, затем достала книгу и принялась неторопливо ее пролистывать, время от времени поправляя волосы, падавшие ей на плечи, и следя по верхушкам деревьев, с какой стороны моря дует ветер. Сентябрьский муссон еще не набрал силы и, промчавшись два километра от моря, доносил до канала, Лишь слабый отголосок. Однако мисс Байсё явно приходила сюда не для того, чтобы послушать завывания ветра, да и посвящать все свое внимание книге она не желала. Сидя в одиночестве, она иногда отпивала воды, точно маленькая кошечка лакала из миски. Она делала глоток не сразу. Сперва немного держала воду во рту и лишь потом глотала. Словно вместе с водой, она медленно отпивала и тайные переживания, тяготившие ее душу. Два месяца она пыталась выгадать время, когда в кофейню заглядывает меньше всего людей. Сперва она приходила в тягостное, кое-как после послеполоденные часы. Затем начала появляться ближе к трём. Потом незаметно сменила три часа на пять. И лишь в последней неделе нашла, кажется, выход и стала приходить в сумерках, к ужину, перед самым закрытием. Должно быть, ей приходилось очень тяжело. Каждую пятницу, уже глубокой ночью, она успевала на высокоскоростной поезд из Тайбэя, пущенный совсем недавно, а затем на центральной станции Ужи пересаживалась на последний автобус-шаттл. Не знаю даже, о чем она думала всю дорогу, но могу представить, как изматывала ее тряска по пути назад. А ведь еще нужно было готовиться к завтрашней встрече. Как она и сама говорила, она сидела передо мной, точно пленница. Каждый раз она сидела молча, не издавая ни звука, что для такой молодой девушки уже сродни пытки. Так что я начал подозревать, не дала ли она сама себе обед, намеренно избрав столь бессмысленный способ самоистязания в попытке спасти отца. Она всегда приходила вовремя, никогда не сбегала сразу. А чтобы не показаться докучливой, как обещала в своем письме, и впрямь сидела тихо, точно примерный должник, что из раза в раз добровольно показывается на глаза кредитору чтобы продемонстрировать. Он никуда еще не сбежал, в любое время готов искупить грехи прошлого, бросив на это все силы. Разумеется, никаким должником мисс Басю не была. Ничего она мне не сдолжала. И, скорее всего, она уже сталкивалась с подобными трудностями в жизни. Вот и привыкла разрешать их таким безинициативным способом. Она словно была безмолвным увещеванием, К тому же мисс Байсю никогда не пила кофе, точно доказывая сама себе, что пришла сюда не в погоне за романтикой. Разумеется, такая женщина с легкостью обращала на себя косые взгляды. Вот почему, обнаружив в кофейне гостей, она предпочитала скрываться в своей машине под деревом, даже если уставала настолько, что засыпала, склонив голову на бок. Мисс Байсю, которая пила одну лишь воду, Иногда приносила с собой выпечку собственного изготовления. Она сама подходила к барной стойке, брала несколько фарфоровых блюдец и выставляла на столик разнообразные пирожные. Проголодавшись, она пробовала их, время от времени запивая парой глотков горячей воды и медленно пережевывая. Выглядела она так, словно кто-то оставил ее в одиночестве. Всякий раз выпечки она приносила слишком много, и после нее еще оставалось. Уходя,. Она не забирала остатки с собой, словно рассчитывала, что у кого-то рука не поднимется их выбросить, и он незаметно возьмет их себе на ужин, чтобы скрасить безбрежную, одинокую ночь. Она наверняка полагала, что я очень страдаю. Вот почему в прошлые выходные она принесла с собой маленькую баночку чая, вытащила чадзинь, чайное полотенце и расстелила на столе, расставив принадлежности для чаепития. Затем она вышла на улицу, срезала побег молодого бамбука и устроила тем самым незамысловатую чайную церемонию. На улице уже потихоньку темнело, и, быть может, именно этой уединенной обстановке она и ждала. Маленький прибрежный городок, целиком увязшая в тишине кофейни, а внутри только она и я. И мы смотрим, как из чайничка на жаровне клубится белый дым. вот так мы оба чуть успокоимся сказала она мисс байсю на самом деле тебе ни к чему это делать М -м, сегодня она болтала лишнего она пододвинула ко мне заваренный чай со слоем пены и смело взглянула мне в лицо горестным взглядом и впредь зови меня просто байсю мисс байсю я замолчал и еще очень долго раздумывал все в семье ло Люди благородные, когда я зову тебя так, мне становится спокойно на душе. Она ничего не ответила, но глаза ее снова наполнились слезами. Стоило ей отвернуться, как они тут же потекли по ее щекам. Я наблюдал, как медленно разливаются сумерки за окном, как под порывами ветра бамбуковые листья скребут по стеклу. И почему-то именно в этот момент щебетание пташек, возвращающихся в свои гнезда, привело меня в уныние. Обычно в это время я уже опускал железную дверь на ночь, но для нее, кажется, поздний вечер только начинался. Когда ветер за окном стих, я услышал, как она сказала. «Ты можешь включить музыку». Так я и сделал, и, подойдя к барной стойке, заодно помыл несколько блюдец с тарелками. Музыка уже звучала, и со спины было видно, как мисс Байсю наливает воду, чтобы прогреть чайник. Говоря на частоту. Ее манера держаться отличалась плавностью и изяществом. Чайник она подносила на той высоте, на какой должно, Так ловко ставила чайную чашку на стол, и, окажись на случайно проходившим мимо гостем, ничего не требовавшим взамен, эта ночь взморья и правда могла бы стать волнующей. Как досадно, что она не только пришла сюда с просьбой, но и шаг за шагом намеренно создавала располагающую обстановку. Стоило мне вспомнить намеки из ее письма, как возвращалась прежняя настороженность. Она едва заговорила о дзюдзи, но тут же остановилась. Для чего, в конце концов? Если ради того, чтобы заманить меня, и я начал докапываться до истины, то зря. Я уже не хотел ничего знать. Пережитая мной, пережитая дзюдзи. мы никогда не хотели бы, чтобы кто-то посторонний так легко заговаривал об этом. Дошло уже до того, что я даже подозревал, не замышляет ли она дружбу, которую нельзя назвать любовью, рассчитывая тем самым задобрить меня, смягчить наши отношения. Точно после отчаянного побоища враг внезапно протягивает теплую руку. Она вела себя так мирно, что меня охватывало беспокойство. Где же предел ее терпения? Не может же она вечно унижаться? Кто знает, когда придет время, не вскочит ли она в спешке. не обратиться ли ко мне с горестным взглядом и полными слез глазами. Смотри же, как заложница, я сделала все, что могла. Чего еще надо? Ты можешь закрывать, наконец, свою кофейню. Уезжай немедленно из нашего поселка. Не бывает на этом свете ничего за даром. Ни съеденной выпечки, ни уж тем более выпитого чая. Тем поздним вечером, когда чайная церемония подходила уже к концу, Она вдруг задала странный вопрос: "Ты веришь во что-нибудь?" Я покачал головой и ответил ей, что когда-то готов был поверить в любого человека. Ах! Ее голос был полон сострадания. Неудивительно, что ты никак не можешь выбраться. Со мной все хорошо, говоря по правде, тебе ни к чему больше приходить. Так не годится. Я непременно должна найти способ. как пробудить твою душу.